Глава шестнадцатая Сделка Как ни странно, но моя команда все же нашла меня Не знаю как, ведь Комлинк я добил своими собственными руками, чтобы выбраться со склада Однако они меня все-таки нашли Правда, уже было не нужно. Когда они впятером, без жжи, конечно, вбежали, влетели на нелегальный даже по меркам серой станции склад, там уже все было закончено. Три тела без сознания плавали в невесомости, и еще одно мое плавало в ней в сознании, держась за бок. Чертов азиат, который с виду дохлик-дохликом, оказался проворнее, чем я думал, и успел один раз прописать мне в печень. Сразу видно того, кто половину жизни, если не всю, занимался ворочанием тяжелых и габаритных грузов в невесомости. Научился гаденыш. Конечно же, моя команда не знала, что в этом блоке нет гравитации, поэтому, когда они вбежали внутрь смешно закувыркались в невесомости, я не выдержал и засмеялся. И тут же об этом пожалел, потому что пробитый бок отозвался болью. «Что ты ржешь?» – недовольно вопила Кори, пролетая мимо меня и крутя сальто за сальтом. «Что ты ржешь?» – я спрашиваю. «Прекрати ржать!» Она попыталась достать меня ногой, но не дотянулась, и от этого ее закрутило еще больше. А я еще громче рассмеялся, держась за бок и матерясь про себя, что не могу остановиться. Наконец смех меня отпустил, а команда более или менее совладала с невесомостью. Как-никак они космики хоть и не по рождению, так что отсутствие гравитации для них не то чтобы привычная вещь, но и не новость. Скоординировавшись, они повисли вокруг меня, и капитан заговорил. «Что произошло? Рассказывай все». «Эти трое», — я кивнул на троицу Резака, — «похитили меня. Вырубили тетрамионом из медицинского инъектора и притащили сюда. Заперли на складе и хотели стребовать с вас ту сумму, которую Резак не смог выиграть». «Это если вкратце...» «А ты выбрался и всех их победил?» — проворковала пиявка, подбираясь поближе. «Ты мой герой. Позволь, я тебя осмотрю, ты, кажется, не очень в порядке». «Я почти в порядке, спасибо. Я отстранился от пиявки. Сперва надо закончить дело». «Что за дело?» — спросила Кори, которая все еще дулась из-за того, что я над ней смеялся. «А вы что, ничего не заметили?» Удивился я, аккуратно развернулся и указал пальцем на серебряную стрелу. «Что об меня? Черная дыра проживала С присвистом протянул Кайто, и его глаза жадно заблестели. «Это... это то, о чем я думаю?» Матильда задумчиво прочитала Кори название на борту. «Черт, ты хочешь сказать, что это та самая яхта, которая пропала у Борова?» «Я ничего не хочу сказать, я развел руками». «Факты говорят сами за себя». «Я знала, что Себа тут ни при чем». Кори в сердцах ударила кулаком по ладони, отчего ее снова начала крутить, но она уже не обращала на это внимания. «Он не такой человек, он не мог этого сделать». «Значит, это сделали они?» Капитан задумчиво посмотрел на троицу Резака. «Может, и не они?» Я покачал головой и кивнул в сторону самого Резака. «Но точно он». Остальные, возможно, присоединились к нему позже. Но зачем ему это? Сейчас покажу. Я махнул рукой и полетел к складу. Давайте за мной. При виде склада Кори и Кайто в унисон присвистнули. Все остальные смотрели на дорогие вещи с интересом, но не более. Я коротко изложил команде свои мысли насчет Резака и его плана по отвлечению внимания Борова на войну. Звучит вполне логично, согласился капитан. Честно говоря, даже чересчур логично для мешка с мышцами, напыханного глейпом по самые гланды. Как знать, я пожал плечами. Может, у них главный вообще азиат. Эй, вскинулся было Кайто, но тут же понял, что речь не о нем. А, все нормально. Короче, вы как хотите. А я намерен рассказать Борову всю правду, заявил я. Он, конечно, мудак и козел, но я понимаю, из-за чего он мудак и козел» оттого что ты вернешь ему яхту он вряд ли перестанет быть мудаком и козлом покачал головой капитан мне неважно улыбнулся я главное что я дам ему шанс тогда мы с тобой решительно заявила кори тем более что это действительно может остановить войну на станции и снова помирить братьев сообща и запихали команду резака в то же помещение где они держали меня и я на всякий случай сорвал с потолка датчик пожарной сигнализации. А то вдруг среди них найдется такой же умник, который додумается, как его активировать, чтобы выбраться наружу. Заперев таким образом хулиганов внутри, мы вылетели из отсека, приземлились в смежном коридоре станции и пошли в бар. Все, кроме Кори. Она отправилась к Себастьяну, поскольку знала его лучше всех. Возможно, всего на какую-то чуточку, но это могло сыграть решающую роль. «Слушай, а как ты вообще их вырубил?» Докопался до меня по пути Кайто. «В смысле, я видел, как ты дерешься в невесомости. Но откуда у тебя такие умения?» «Ну вот не объяснять же ему, что для того, чтобы драться, находясь в невесомости, надо уметь всего две вещи – драться и находиться в невесомости. Я-то умел и то, и то, а вот Кайто вряд ли, он просто не поймет, Знаешь, я придумал, как выкрутиться. По сути, мешок с мышцами, как выразился наш капитан, очень мало чем отличается от корабельного реактора первого класса. Он тоже очень быстро набирает критическую массу. Он тоже обладает огромной инерцией. Разница только в том, что реактор надо скинуть на баржу, а мешок с мышцами желательно скинуть в какую-нибудь ближайшую стену. Кайто, кажется, не понял, но при этом ответ его устроил. По крайней мере, от меня он отстал. Пиявка что-то из-под тишка мне вколола раньше, чем я успел отмахнуться, и боль в боку прошла. Я даже мог нормально идти, не сгибаясь при каждом шаге. Наверняка я потом снова жестоко пожалею об этом. Но сейчас было хорошо. Мы ввалились в бар плотной толпой, распахнув двери и этим приковали к себе взгляды всех присутствующих. Даже музыка стихла. Под взглядами посетителей бара я прошел через весь танцпол, подошел к охраннику, стоящему возле лестницы, ведущей к Борову, и остановился, глядя ему в глаза. Мне для этого пришлось задрать подбородок, но меня это не смущало. «Пропусти его!» – раздалось сверху, и охранник исчез с дороги раньше, чем Толстяк договорил. Я поднялся по лестнице, и Боров широко улыбнулся мне, не забывая тискать своих прокси-рабынь. «Итак, блудный чемпион вернулся! Неужели ты все же надумал принять мое предложение?» Я встал с другой стороны стола, нагнулся и поставил ладони на столешницу, глядя Борову прямо в заплывшие жиром глазки. «Нет, я надумал сделать тебе предложение сам о, -о, -о! Боров обрадовался и затряс жирными щеками. «И что же ты можешь мне предложить?» «Матильду». Глаза Борова резко изменились. Из радостных и блестящих они моментально превратились в узкие злобные щелочки. Боров поджал губы так, что из четырех подбородков один даже исчез и процедил. «Это не смешно». «Скажи честно, я похож на шутника?» — проникновенно спросил я. «Нет?» — я так и думал. «Не смей называть это имя!» Снова процедил Боров и даже своих прокси отпустил. «Ты не смеешь его называть!» Я не просто смею называть имя Матильда, я покачал головой. Я даже могу тебе ее вернуть. И даже больше могу указать тебе на того, из-за кого она пропала. Ты не знаешь, заверещал Боров, тряся жирными кулаками. Ты врешь, ты не можешь этого знать. Предложение вынесено. Я распрямился и посмотрел на Борова сверху вниз. Как примешь решение, дай знать. И направился к лестнице, собираясь спуститься к команде но не успел стой сипло раздалось сзади поклянись что ты правда знаешь где матильда сука поклянись сам сука я спокойно обернулся за языком следи да я знаю где матильда и мне не нужно давать клятвы клятвы нарушают ладно все тем же севшим голосом простонал боров и губы его подозрительно затряслись что ты хочешь за эту информацию там узнаешь я махнул рукой Сам передвигаться способен или тебя на тележке возят? Оказалось, все-таки на тележке. Причем антигравной, вроде той, на которых ездят-летают инвалиды, которым по тем или иным причинам нельзя ставить аугментации. Только у Борова тележка явно была модифицированная, чтобы выдержать его огромный вес. Но зато и двигалась она не в пример быстрее. Вместе с нами и Боровым отправилась пара его охранников и почти половина посетителей бара. Я не стал пытаться отговорить их. «Нахрена? Пусть все будут свидетелями этому. Пусть все видят, что иногда справедливость торжествует». Мы подошли к внешнему модулю, и Боров нахмурился, что, впрочем, на его лице было почти незаметно. «Так, а зачем мы сюда пришли? Это же закрытый блок. И почему же он закрыт?» – поинтересовался я, останавливаясь возле дверей. «Так раз герметизацией же Боров почесал нос». Поломка несущей конструкции, ремонт невозможен, так мне сказали в каргоне, у которого я закупал этот блок. Ну, раз там разгерметизация, которую нельзя починить, значит, мы все сейчас задохнулись. Я развел руками. Боров, не тупи, следуй за мной. И, подавая пример, я первым прыгнул в невесомость модуля, а за мной уже последовали все остальные. Когда Боров увидел Матильду, он натурально расплакался. Он спрятал лицо в жирных ладонях, но капли все равно просачивались между пальцами и повисали в пространстве прозрачными шариками. Боров плакал тихо, почти не слышно. Все здесь присутствующие, скорее всего, впервые в жизни видели, как он плачет. Но ему было все равно. Это были слезы радости, и он их не стыдился. Наконец, оторвав руки от лица, он подлетел на своей тележке к яхте, и нежно погладил ее по борту. Пальцы его дрожали, будто он боялся, что они сейчас провалятся сквозь металл, и все это окажется лишь трехмерной голограммой. «Матильда!» — тихо приговаривал он, поглаживая выведенные на борту буквы имени. «Матильда! Я так скучал!» От входа послышались голоса, и среди них особенно выделялся звонкий колокольчик кори. Я обернулся и увидел как в модуле один за другим влетают новые действующие лица. Кори и Себастьян, и еще несколько человек с ними. Они влетели внутрь, да так и застыли возле входа. Себастьян смотрел на Борова, и губы его сжались в тонкую нитку, как и глаза. Боров, который так ничего и не заметил, наконец отлип от яхты и развернулся ко мне. В глазах его снова пылала ярость. «Кто это сделал?» «Покажи мне того, кто это сделал! Это же не Себастьян, правильно?» «Правильно!» — я кивнул. «Это не Себастьян. Себастьян, вот!» И я сместился в сторону, показывая прибывшего братца. Настроение Борова снова резко изменилось. Из гневного выражения лица стало виноватым и немного испуганным. Кори что-то тихо сказала Себастьяну, он довольно профессионально толкнулся ногами от стены и подлетел к Борову зацепился за его тележку, останавливаясь и повис напротив него. Они некоторое время смотрели друг на друга, а потом Боров опустил глаза. «Это все моя вина. Это всегда была моя вина, и я всегда это знал. Но отомстить мне хотелось больше, чем все исправить. В следующий раз будешь думать, кому надо мстить на самом деле». Зло произнес Себастьян и указал на свой нос, кривой из-за давнего перелома. «Помнишь? Это ты мне зарядил. В самый первый день, когда у тебя пропала эта чертова железка». «Не называй ее так», — вскинулся было Боров, но тут же снова паник. «Да, я помню. Если хочешь, врежь мне тоже, я заслужил». Боров поднял голову и зажмурился, ожидая удара. Себастьян криво ухмыльнулся, замахнулся и... Аккуратно шлепнул Борова по щеке, заставив ее колыхаться, как студень. «Что толку бить инвалида?» «Значит так. С этого дня станция переходит под мое владение. Ты остаешься владельцем половины, но управлять делами буду я. А ты делай, что хочешь. Но я бы посоветовал тебе в первую очередь заняться своим весом, а то ты в свою яхту даже не влезешь в своем нынешнем состоянии. Идет?» «Идет», — вздохнув, согласился Боров. «Ну оставь мне хотя бы бар, я к нему так привык». «Так и быть», — согласился Себастьян, «бар твой, только не спейся на радостях. Мама и папа были бы очень недовольны таким исходом». Боров несмело протянул руку, и Себастьян крепко пожал ее в полной тишине. И тут же тишину разорвали уверенные мощные хлопки. Я поискал глазами хлопающего, и оказалось, что это мой капитан. Он улыбался и неспешно, с достоинством, аплодировал, глядя на меня. Его аплодисменты подхватила опиявка, и даже это она умудрялась делать кокетливо. Мелко и суетливо начал хлопать Кайто, к нему присоединилась Кори, и только Магнус продолжал хмуро смотреть на меня, демонстративно держа руки в карманах. Зато аплодисменты подхватили посетители бара. Сначала кто-то один, потом еще парочка, еще пятеро, и в итоге вся толпа загрохотала таким шквалом аплодисментов, что я всерьез испугался, как бы стены контейнера не вошли в резонанс и не прохудились на сей раз по-настоящему. Когда аплодисменты стихли, Боров повернулся ко мне и спросил. «Ты так и не назвал цену?» «Ты уже заплатил эту цену», — я улыбнулся. вымиритесь с братом и прекращаете разрывать станцию вашей глупой войной. И раз вы оба согласны на это, то позвольте перейти к главному номеру нашей программы». «Я ведь пока что выполнил только часть сделки и не показал вам зачинщиков всей этой затеи. Я подлетел к складу и жестом подозвал остальных к себе. Когда все, включая толпу зрителей, медленно и осторожно, цепляясь друг за друга, подлетели к складу, я разблокировал двери и торжественно указал рукой внутрь. «Дамы и господа, вашему вниманию великолепное трио жуликов и мошенников». «Вот оно что!» – протянул Себастьян, глядя на испуганное лицо помощника Резака, имени которого я не знал. «А я-то все думаю, почему на моих уровнях так часто стали требоваться новые детали на замену старым, выходящим из строя. Как будто все узлы станции решили начать разваливаться в одно и то же время. А это оказывается потому, что мой главный инженер связался с плохой компанией. Да уж, компания хуже некуда». Согласился с ним Боров, глядя на Резака и Азиата. «Мой чемпион. Моя, можно сказать, правая рука. И тот самый представитель каргона, который закрыл мой контейнер из-за невозможности его дальнейшего использования. Действительно, жулик на мошенники и вором погоняет». Троица плавала в небольшом пространстве склада, окруженная пузырями жидкости, осколками стекла и облаками зеленого газа. То ли они пытались в панике избавиться от всего наворованного, не понимая, что это просто невозможно, то ли пытались обжахаться всем подряд до невменяемого состояния, чтобы было не так страшно. Я так и не понял. Но когда они увидели огромную толпу зрителей во главе со мной, Себастьяном и Боровым, они явно за мгновение протрезвели. «Знаете, у меня есть отличное предложение», — внезапно развеселился Боров. «Раз бар остался у меня...» то мы сейчас же закатим охренительную пирушку в честь до всего, что сегодня произошло. Все за счет заведения всем. В толпе зрителей довольно зашушукались. Кто-то от избытка чувств хлопнул меня по плечу, из-за чего в боку снова зашевелилась боль. Но Боров назидательно поднял палец и развернул свою тележку к толпе. Через полчаса. Начнем вечеринку через полчаса. Не раньше, может, даже позже. «Почему?» – недовольно выкрикнул кто-то из толпы. Боров неспешно развернул свою телегу обратно и взглянул на троицу мошенников, как мясник на жирную куродейку. «Сначала мне надо закончить с одним делом. Нам!» – поправил его Себастьян. «Нам надо закончить!» Резак при этих словах вздрогнул и тихо заскулил. Его штаны медленно намокли, А к плавающим в невесомости шарам добавился еще один — желтый.